Ужин прошел на удивление хорошо. Никто из собравшихся не кичился передо мной своей принадлежностью к ОЗТК. Так все они сокращают название компании. А кормили довольно сносно. Мне удалась парочка шуток, вызвавших за столом общий смех. А рассказ о полете над морем мертвых все слушали, затаив дыхание. Возможно, душой компании я не стал... Но произвести впечатление, судя по количеству вопросов, удалось. К концу ужина я пожалел, что обмолвился об этом полете. Рассказывать о нем в подробностях мне было запрещено коллегией. И потому в повествовании не хватало многих существенных деталей. Вывернуться из ситуации мне удалось только после того, как намекнул «Все, что можно, я уже поведал». Затем Иохим Габстал, как выяснилось, действительно проправнук знаменитого путешественника, рассказал пару семейных легенд о своем предке. Все, несомненно, их уже знали, но тем не менее слушали с удовольствием. Что уж говорить обо мне. В конце ужина мы с Иохимом Габсталом называли друг друга просто, по именам, и он пригласил меня на мостик, благо ему предстояло заступить на вахт. Это ведь только на таком малыше, как Небесный Странник, на мостик могут подняться все, кому не лень. На больших кораблях обстоит по-другому. И тем приятнее для меня прозвучало его приглашение. Должен признаться, несмотря на размеры, мостик меня не впечатлил. Как-то неуютно на нем оказалось, да еще и холодно. Все-таки Небесный Странник на такую высоту не поднимается, в том числе и по этой причине и даже сплошное остекление мостика со всех четырех сторон не спасало от холодного ветра. Эдак они и крышу на мостике соорудят, чтобы было совсем уж как в кают-компании, скептически скривился я, тщетно стараясь не ежиться от пронизывающего ветра. Все остальное ничем не отличалось, разве что Кабистанов для управления лхасами было два, и оба они располагались на мостике. «Скажите, Иохим», — обратился я к навигатору, отчаянно завидуя его длинный до колен кожаной куртки на меху. «Моя нисколько не согревала, хотя на своем корабле я обычно ею и обхожусь. Почему кабестанов целых два? Один из них на аварийный случай?» Он охотно объяснил. «От каждого идут отдельные приводы. На Иохиме Габстале установлено достаточное количество лхасов чтобы незагруженный корабль мог подниматься, используя только половину из них. Ну а сейчас, когда трюмы забиты почти под завязку, лхасы задействованы все. Будь привод один, настройку пришлось бы делать очень тонкой. Ну а чем она тоньше, тем легче сбивается. Спасибо, Иохим. Стуча зубами, поблагодарил я. Извините, что не могу составить вам компанию надолго. В апситолите выспаться толком не удалось и спокойной вахты. Иначе скоро от стука зубов и команды на штурвал не будут слышны, думал я, спускаясь с мостика. Нет уж, лучше летать пониже. Пусть и приходится платить скоростью.